Лицо юноши было зеленовато-бледным, с черными кругами вокруг глаз, которые, казалось, он с трудом держал открытыми. Сделав попытку взглянуть на инспектора, он уронил голову на руки и пробормотал. Ставни. В длинной комнате были открыты только внутренние ставни, и вошедшая служанка закрыла их, оставив тоненькую щель света, благодаря которой они могли видеть друг друга однако лишь потому, что сама комната и все в ней было совершенно белым. Инспектор счел эту белизну странной, но сейчас не было времени удивляться. Он подошел и встал напротив дивана. Леонардо был такой же высокий и хрупкий, как его сестра. Он смотрел на инспектора сквозь пальцы и произносил слова, почти не разжимая губ, будто старался свести на нет любые мимические усилия. «Почему вы здесь?» «Кто вы?» «Нет, это не просто стресс. Женщина внизу говорила, что Леонардо нездоровится. Признаться, похоже на похмелье», — пронеслось в главе инспектора. «Вы десять дней сидите у телефона?» — ответил он вопросом на вопрос. Леонардо промолчал. Он еще ниже опустил голову и сжал пальцами виски, словно боялся, что голова разлетится в дребезги. Его голос, казалось, доносился из другого мира. «Как вы узнали?» «От информатора». «Сейчас нет смысла об этом говорить, и вам нечего бояться. Мы не подвергнем риску жизнь вашей матери». Раздался звонок. Леонардо негромко вскрикнул и схватил трубку. «Патрик, я не могу!» Сестра забрала у него телефон. «Патрик? Он не может разговаривать. Ему слишком плохо». «Я знаю, он должен». Я говорила ему. «У телефона могу сидеть я». «Патрик, послушай. Карбинеры узнали, не знаю как, наверное, от информатора. Один из них сейчас здесь. Мне кажется, ты должен переговорить с тем агентством и все отменить». «Она моя мать, Патрик. А Лео... — Не в состоянии. — Когда? — Я приеду за тобой в аэропорт. — Я приеду за тобой. И она положила трубку. Леонардо снова лег, неловко натянув угол пледа на лицо. Инспектор указал на внутреннюю дверь. — Может быть, мы? И пошел за девушкой почти на цыпочках. — Какой бы ни была причина... Боль молодого человека осязаемо присутствовала в белой, закрытой тяжелыми ставнями комнате с неподвижным воздухом. — Я провожу вас в мою комнату. Там мы сможем поговорить. Комната, в которую они пришли, казалась удивительно большой для незамужней молодой женщины. Возможно, все спальни в палаццо так же просторны, как это, даже массивная резная кровать терялась в огромном помещении. Напротив двери располагались две широкие ступени. Они вели к высокому окну со светлыми скрепленными между собой шторами. «Мы можем поговорить здесь». Держа спину очень прямо и положив руки на колени, она уселась на круглый кожаный стул у длинного дубового стола. На этот раз она, похоже, немного волновалась, и во время разговора без конца крутило бриллиантовое кольцо на пальце Присядьте. Кажется, он не догадался, что вы узнали от меня. — Конечно, нет. Инспектор сел в резное, похожее на трон кресло с высокой спинкой.